характерный для остальных больных, наступил кататонический ступор, позволивший ей восстановить силы. — Если вы правы, — сказал Хенрик, — на мой взгляд вы правы? — Что такого особенного в биохимических характеристиках Сьюзен, что могло толкнуть вирус самоизмениться? — Лиза пожала плечами готово поспорить, что в течение следующих дней или недель мы столкнемся еще с группой больных, в которых произойдут такие же перемены. Сьюзан заразилась пять недель назад, так что, вероятно, пока слишком рано приходить к каким-либо окончательным выводам. Но я все же считаю, что мы имеем дело с очень редким явлением, обусловленным какой-то необычной аномалией на генном уровне. Например... Кто-нибудь из вас слышал про феномен девушки Эй-Ям во время эпидемии чумы? Шенье подняла руку, словно школьница на уроке. Я знаю! Лиза кивнула. Разумеется, специалист по инфекционным заболеваниям должен это знать, Шенье объяснила. Эй-Ям — маленькая английская деревушка. В XVII веке на Англию обрушилась эпидемия чумы. Болезнь прокатилась, и по Эй-Яму однако большинство жителей деревни выжили, и только современные генетические исследования позволили получить ответ на вопрос, почему это произошло. У жителей Яма распространена редкая мутация генотипа в гене Дельта-32. Эта доброкачественная мутация переходит из поколения в поколение и в замкнутое общение с высоким процентом родственных браков и кровосмешения. Дельты-32 обзавелось большинство жителей деревни, а потом пришла чума. И оказалось, что эта странная мутация, которая больше никак себя не проявляла, защитила людей от смертельной болезни, она сделала их невосприимчивыми к ней. Заговорил Девеш, вы хотите сказать, что нашей больной есть что-то подобное Дельте-32, спасшую от Иудина штамма? какой случайно образовавшийся белок, который сыграл роль фермента и заставил вирус перейти из транс-разновидности в цис-разновидность. Возможно, он образовался вовсе не случайно, — пробормотала Лиза. Она билась над этим вопросом с тех самых пор, как обнаружила видоизмененный вирус. «В действительности лишь очень небольшая часть наших ДНК выполняет какую-то функцию» если быть точным, всего 3%, а остальные 97% считаются генетическим мусором. В них ничего не закодировано. Однако некоторые из этих бесполезных ДНК обладают поразительным сходством с вирусными кодами. В настоящее время появилась теория, согласно которой эти ДНК, возможно, несут защитные функции, И оберегают нас от неких неведомых болезней. Лиза мысленно представила себе обглоданное тело спутника с Сьюзан Тьюнис, таких как каннибализм, например. Ее неожиданное заявление заставило всех оторваться от мониторов, Лиза пояснила. Генетические маркеры, обнаруженные повсеместно, указывают на то, что большинство людей обладает специфическим набором генов, который можно получить, только употребляя в пищу человеческое мясо. Эти находки позволяют предположить, что наши далекие прятки, скорее всего, были людоедами. Может быть, Сьюзен обладает подобным генетическим маркером, который защитил ее головной мозг от атаки Иудина Штамма, оставшимся от нашей давно забытой генетической истории, погребенным в нашем общем прошлом. Как всегда, очень интригующий доктор Каммингс. Заметно возбужденный Дэвеш принялся покачиваться взад-вперед на каблуках. Однако, стали ли эти превращения следствием какой-то случайности, или же их спровоцировал какой-то вирусный генетический маркер, пришедший из прошлого, на самом деле это не имеет значения? Теперь, когда нам известно об этом новом вирусе, мы можем создать лекарство от болезни. Шинье была настроена не так оптимистично, «Возможно, — пробормотала она, — потребуется дополнительные исследования. К счастью, у нас целый корабль больных, на которых мы сможем проверять потенциальные лекарственные препараты. Но вначале нам нужно получить как можно больше этой цис-разновидности». Она многозначительно посмотрела на Девеша. «Не беспокойтесь, — ответил тот. ракао с своими людьми уже начал прочесывать остров. В самом ближайшем времени Сьюзен Тьюнис...» и остальные снова, окажется, у нас в руках. так раз этот вопрос улажен...